Приют у Эдигора. Цены в Веравии были отнюдь не демократичные. Оно и понятно. Вертшлем стоит немалые деньги. И позволить его себе могут люди очень состоятельные. Что для них донат в игре. Конечно, есть принципиальные, которые хотят всего достичь сами. Но это скорее блажь. Вот я, например, не отказался бы от сотни другой золотых. В кармане сейчас позвякивало всего 40 монет серебром. Точнее 30. Десятку отдал за постой. Полное погружение мне нравится все меньше и меньше, потому что в игре можно было почувствовать все, в том числе худой тюфяк и колючую соломенную подушку. Хотя снаружи было бы точно хуже, утром я обнаружил холодную росу на траве. Да, перестарались создатели игрушки с натурализмом. Явно перестарались. К тому же мой желудок скорбно урчал, упрашивая расстаться с еще частью монет. Делать нечего, пришлось идти в таверну. Внутри было тихо пустые грубые столы, на многих из которых покоились перевернутые массивные стулья, не полностью горевшая круглая свечная люстра и НПС, естественно, драман, со скучающим видом, сопящей за стойкой. Уважаемый, Черноглазый поднял голову. Мне бы чего-нибудь поесть. Дорого или? Он окинул меня взглядом. Что подешевле? Вот и наглое же в вераве НПС. Я ожидал более почтительного обращения. «Да, стою в дырявых холщовых штанах. Моды весна-осень 1987. Гол как сокол. Но на минутку все же. Живой игрок, а не бездумная программа. Подешевле и посытнее». Я без разговоров занял ближайшее к стойке место. «Блин, все понимаю. Остров Драманов, и игроки почти все эту расу выбирают. Но почему не сделать каких-то общих стандартов? Хотя бы по росту». Столешница упиралась мне в грудь, и, чтобы руки лежали на ней, пришлось задирать их до уровня плеч. Трактирщик куда-то запропастился. Уж не заснул ли он там? Когда я уже было собрался наведаться на кухню, великан появился с деревянной дымящейся чашкой. Теперь настала пора восславить драмонов и всю их культуру. Блюдо по размерам раза в полтора превосходило мою голову, и это всего за два серебряных. Странно, вроде с хозяином не говорили о цене, Но я вытащил ровно такую сумму, а он молчаливо и удовлетворенно смел монеты со стола и собрался уйти. «А что это?» — поинтересовался я. «Суп, похлебка из чечевицы и поползней», — выдал на одном дыхании трактирщик. «Из чего, простите?» «Поползней. Такие прибрежные большие черви». «Ой, чего-то есть сразу расхотелось. Вот не был бы такой жлоб, точно отодвинул тарелку и заказал блюдо подороже, пока деньги в кармане есть». Но благодаря студенчеству я и не такие медные трубы прошел. Эх, сюда бы еще майонез с кетчупом. Тогда бы точно все варево подчистую смел. Ладно, давайте попробуем ваш суп аля поползень. По шкале от единицы до курника моей мамы все было не так уж и плохо. Суп оказался очень сытным, вернее жирным. Мясо поползня напоминало куски сала, поэтому весь местный деликатес я осилить не смог. Зато бульон и чечевицу умял за милую душу. «Вы съели суп-похлебку из чечевицы и поползней. В следующие пять часов сила увеличена на двадцать пять пунктов». А вот и Дита проснулась. Слышать ее голос утром, да после такого сытного завтрака – одно удовольствие. «Спасибо», – сказал я Драману, выбираясь из-за стола. Тот в ответ лишь кивнул и пошел убирать чашку. На улице уже окончательно рассвело. Хотя утренняя свежесть нет-нет допробирала до костей, заставляя невольно вздрагивать. Изредка появлялись игроки, сразу убегая к западным вратам, набивать опыт, чтобы побыстрее свалить из деревни для новичков в развитые локации. А мне что делать? Администрация пока молчит. Дергать их смысла нет. Было бы что сказать. Так уже сказали. Может, действительно прокачкой заняться? Вопрос как? Шкуру надо беречь. Наказали ведь не умирать. А даже на низкоуровневом мобе можно споткнуться. Тогда какие-нибудь второстепенные таланты, которые не требуют повышения уровня. Такс. Книжка мне вежливо напомнила, что талантов у меня всего два остроумия и бег. Остроумия отмел сразу интеллекта нет. Качай его, не качай, все равно на нуле останется. Да и что прикажете делать? Ходить по файворе и рассказывать НПС бородатые анекдоты? Тупо. Значит, бег. Ну чего, поехали! Круг получился большим, вдоль чистокола, а потом опять к озеру. Стражники на вышках и у ворот следили за мной с нескрываемым любопытством. Да и хрен с ними, за просмотр денег не беру. Пусть наблюдают за будущей звездой легкой атлетики империи. Первые два уровня поднял легко, почти не напрягаясь. А вот с четвертым пришлось повозиться. Зато заметил одну странность. Вчера при бегстве от назойливого последователя Агулиса проклятая одышка появилась через сто метров. После третьего левела бега я мог пробежать чуть больше круга на одном дыхании. Получен талант. Бег. Уровень 5. Ну, наконец-то. Не прошло и полдня. Вернее, почти прошло. Уровень бодрости несколько раз опускался до нуля, из-за чего приходилось вставать на месте, восстанавливать дыхание и утирать пот. Конечно, я не замечал, что стал быстрее на 5%, но теперь есть хоть какой-то шанс удрать от мобов и недобро настроенных НПС. У последних же сценарием заложено стоять на одном месте и ждать жертву для заклания. Поэтому вряд ли они покажут чудеса спринта. Около часа я просидел около озера, кидая мелкие камешки в воду. Одно хорошо, с этим полным погружением. После получения уровня ноги не болели. Пока прокачивался, да, мышцы и деревенели, и сводило их, а стоило апнуться, как в конечностях запульсировало приятная истома, и все как рукой сняло. Крилл, то есть Кирилл, раздалось сверху. Я достал кристалл. О, Керик, привет. А я уж заждался. Ну что скажешь? Ну, у нас есть плохие новости и хорошие. Давай хорошие. Твоя история подтвердилась. Ни хрена себе хорошие. Я ожидал чего-то более существенного. Подняли всю информацию на тебя и на этого Францвича Владлена Карловича. Все выглядит именно так, как ты говоришь. «Круто! Так, давайте вытаскивайте меня отсюда!» «А теперь плохие новости!» Сердце противно заныло. «Не нашли ни профессора, ни лазерной установки, ни тела твоего. В общем, пока мы не знаем, как тебя из игры вытащить. Мы вообще на тебя никак повлиять не можем. Думали денег дать и свисток телепортации в столицу. При слове «телепортация» меня передернуло. Но тебя привязать не к чему. Ты вроде как баг. Ошибка, понимаешь?» Хотя всю информацию мы о тебе видим. Странно, в общем. И делать чего? Не знаю. Ну, ты можешь остаться жить в Файворе. Мы тут приготовили всяких плюшек для истинных ценителей, но тебе информацию сдадим. Можешь отправиться в столицу Торина. Провести я тебя попробую. Как раз, смотрю, ты начал бег качать. Это правильно. Я бы посоветовал еще в акробатику уложиться. Ну, чего ты думаешь? И чего? Мне теперь всю жизнь тут куковать. Кирилл. Ты не представляешь, какие люди и на каком уровне ищут твоего Францевича. Они его найдут в конечном итоге. Это вопрос времени. Я каждый день буду с тобой связываться. На работе все время за тобой слежу. Да и дом тоже. Не переживай, мы тебя не бросаем. Главное, не унывай. Ладно. Только это. Ты отвернись сейчас. Чего это? Да в туалет я хочу. Сделали тут максимальное приближение к жизни. А я мучайся. Ладно. Хохотнул Керик. «Как, еще остроумие по максимуму не апнул?» «Я тогда пойду, свяжемся позже. И еще, Кирилл, меня Костя зовут. Но это на всякий случай. Приятно познакомиться. А теперь, если ты не против...» Наверху что-то щелкнуло, а мой кристалл перестал мелко вибрировать и погас. Про естественные нужды я соврал. Не полностью. Утром меня довольно обескуражили позывы организма, но сейчас они молчали. Просто не хотелось слушать слова утешения, пропитанные жалостью, а то еще расплачусь чего доброго. На душе скребли кошки. Надо было чем-то отвлечься. Что-то там Костя говорил про акробатику. Хотя вопрос в другом. Как ее открыть? Об этом админ не обмолвился. Будем думать логически. Что у нас акробатика? Прыжки, перекаты, сальто. лавкач из меня вообще никудышный. Во всяком случае, в реальном мире. А тут... Сейчас посмотрим. Я присел на корточки и сделал урок вперед с грациозностью пожилого мужчины, страдающего ожирением второй степени. Открыть талант. Остроумия, Уровень ноль. Внимание! Уровень таланта не может быть выше уровня способности. Чего? Не веселился вроде и не шутил. Я поднялся на ноги и осмотрелся по сторонам. Стражники-драманы вместо охраны своих постов глазели на меня и ржали. Вот гады! Делом бы занялись. Рад, конечно, что вас развеселил, но цель была другая. Ладно, кувырки не прокатили. Сальто можно даже не пробовать. Неравен час шею себе сверну. Остаются прыжки? Только надо уйти подальше от любопытных глаз, чтобы не продолжать качать себе нулевой уровень остроумия. Я спустился к самому озеру и побродил у берега. Нужный обрыв словно специально создали для меня. Его не было видно с деревни, разве что с вышек. Ну да чёрт с вами. Если хотите, смотрите. Я посмотрел вниз. Блин, метра три лететь. Ну да ладно, попробуем. Алле-оп! Акробатика. Открыт талант Акробатика. Начальный уровень 1. И что нам говорит о данном таланте моя волшебная книжка? Уменьшен процент повреждения при падении с большой высоты. Увеличена скорость передвижения при наличии препятствий. Это я теперь паркуром могу заняться? Славно. Акробатика была привязана к гимнастике, но это логично. Интересно, сколько еще чудных открытий готовит эта замечательная способность? Я поднялся на ноги и принялся отряхиваться. Холщевые штаны хоть и выглядели трепьем, зато на них не особо грязь видно. Вот я балбес. Уже второй день тут, а так и не посмотрел свой шмот. Ну-ка, применим тактику к кабелюге. Поглядим третьим глазом на портки. Дешевые холщевые штаны. Уровень брони – ноль. Вес – один килограмм. Поношенные грубые ботинки. Уровень брони – ноль. Вес – один килограмм. Неудивительно. Я присмотрелся к рукаву. Рваная мужицкая рубаха. Уровень брони – ноль. Вес – пятьсот грамм. Радует, что хоть мужицкая. А так трепье. Ну, чего делать. Не глушом же ходить. Уровень остроумия благодаря местным стражникам прокачивать. Ладно. А что там в мешке? Имперский короткий меч. Урон от пяти до восьми. О, уже кое-что. Я аккуратно вытащил ножный и принялся думать, как же их закрепить. Но стоило только поднести оружие к поясу, как что-то тихонько щелкнуло, и кожаные ремешки закрепились к пряжке сами собой. Я не смог удержаться, чтобы не извлечь клинок. Ух, даже дрожь по рукам пробежала. Почувствовал себя настоящим рубакой. Ничего теперь не страшно. Ладно, надо разжиться нормальной одеждой, когда деньги будут. Оружие теперь есть. Пока же можно и акробатику добить. Как обычно, первые три уровня поднял легко, а потом начались мучения. Летишь то быстро, хоп, и все. Да только потом вверх сбираться приходится. Придумывали бы чего-нибудь вроде таланта-младенец, который прокачивает ползание на карачках для шахтеров там всяких или рудокопов. Закончил затемно. Молодой Человек-паук в отдельно взятой империи, то есть я, чувствовал себя удовлетворенным, потным и уставшим. Хорошо, что после взятия пятого уровня боль в коленях унялась. Вряд ли в файворе имелся аптечный пункт. Я поплелся на постоялый двор. Блин, в кармане скорбно звенели оставшиеся деньги. Двадцать восемь монет серебром. Не густо. Сейчас за ночь отдам десять. Еще бы пожевать чего-нибудь. Желательно, чтобы это раньше не было червем или поползнем. Крилл, куда направляешься? Отзычного грудного баса я невольно вздрогнул. Я пень, нахожусь в файворе. В относительной безопасности. Но все же. С холма, на котором стоял дом знакомого лесоруба, неторопливо спускался Эдигар. Так и не понял до конца его функцию в игре. Он типа наставника для новичков, Или попросту генератор случайных низкоуровневых заданий. Да, постояло двора иду. У меня есть свободная комната. Если хочешь, можешь первое время пожить там. Вы получили доступ к хижине лесника Эдигора. Халява! Вот это повезло так повезло! Одно только меня смущало: бесплатный сыр, он даже в мышеловке всегда с конкретной целью лежит. А чего это ты такой добрый? Эдигор улыбнулся. Он уже подошел ко мне вплотную и сейчас скреп пальцами себе макушку. Да и есть одно задание. «Внимание! Вы получили уникальное задание через тернии Крёкзом. Для дополнительной информации поговорите с Эдигором. Принять задание?» «Уже интересно. Ну ладно, почему бы и нет?» «Рассказывай», — сказал я. «Не здесь. Пошли ко мне в хижину». Жестом, не терпящим никаких перереканий. Драмон махнул рукой, и мы почапали наверх. Судя по вычурности названия квеста, дрова колоть там не надо было. Едва мы вошли в маленькую хибарку Эдигара, небольшую для него, но вполне нормальную для меня, как нос предательски зашмыгал, уловив запах. Чего? Да нет, не может быть. Картошки? В мире, где питаются червями, лесник где-то нашел и пожарил картошку? Я сглотнул огромную слюну, И щенячими глазами посмотрел на Драмана. Предложит пожрать или нет? О, ну и извозился ты, удивился Эдигар, повернувшись ко мне. В земле ж только ковырялся весь день. Как тебе такого к столу подпускать? Иди-ка лучше умойся. Там во дворе бочка с водой. А вот тебе одежда. Небогатая, но чистая. Получена обычная льняная рубаха. Уровень брони ноль. Вес пятьсот грамм. Получены обычные льняные штаны. Уровень брони – 0. Вес – 1 килограмм. Получены простые крепкие башмаки. Уровень брони – 0. Вес – 2 килограмма. Я сунул одежду под мышку и рванул к бочке. Напрягало, конечно, это неведомое задание. Тем более, все складывалось, как в русских сказках. Помоет, накормит, спать уложит. А потом что, съест меня Эдигар, что ли? Да вряд ли. Если бы подобное предложение поступило от МПС в какой-нибудь затерянной локации, то тогда надо было десять раз подумать. А тут же деревня. Вреда никто причинить не может, наверное. Я стянул с себя все стандартное трепье и начал плескать на себя воду. «Ну разве так моются?» Вышел наружу Эдигар. Он подошел к бочке, поднял ее, словно табло детским пластиковым ведром, и начал тихонечко, как ему, наверное, казалось, поливать меня. Я отфыркивался, отплевывался и усиленно тер себя, пока рукотворный водопад не иссяк и натянул новую одежду. В хижине на столе нас уже ждали две порции маслянистой, прожаренной с одной стороны до темной хрустящей корочки картошки. Все-таки по душе мне драмоновские размеры. Пусть и чувствую себя на большом стуле за высоким столом Машей, забредшей в гости к трем медведям, но вот диаметр тарелки радовал. Эдди монотонно ковырял ложкой еду искоса поглядывая на меня, а я трескал, как в последний раз. «Вы съели жареную картошку. В следующие пять часов силу увеличена на двадцать пунктов. Вы объелись. В следующие два часа бодрость уменьшена на пятнадцать пунктов». Ну и ладно, оно того стоило. Тем более в следующие пару часов я бегать точно не собираюсь. Вообще, если честно, жутко хотелось спать, но любопытство не отпускало. Эдигар. Ну, давай, рассказывай, что за рёгзы такие? Рёгзы — это такие грибы. Очень редкие. Мое лицо от разочарования вытянулось. Думаю, что-то серьёзное. Найти их может не каждый. Я, например, как ни стараюсь, ни одного увидеть не могу. Глаза не те. А где искать эти рёгзы? В лесу. Ну, замечательно. Мог бы просто послать раз так. Взял кота в мешке на свою голову. Получается, задание останется невыполненным. Ну, круто-круто. В лесу так в лесу. Но, no, как говорится, проблем. Эдигар, ты мне лучше вот что скажи. Кто такой Агулис? Агулис — один из трех темных богов. Ты выбрал Агулиса своим господином? Господином? Боже упаси! Я в эти сады Маза-Атата не играю. Расскажи тогда про ваших богов. Если есть три темных, значит, есть и три светлых? «Да, есть. Три светлых и три темных бога, рожденные от одного отца, основоположника и иерарха. Их зовут перворожденные двенадцать братьев». «Погоди, ты мне только что говорил за шестерых, и вдруг их резко больше стало». «Три светлых бога против трех темных богов. Первые придумали покой, законы и порядок. Последние родили хаос, свободу и войну». Если бы их было всего шестеро, то мир рухнул бы из-за постоянного противостояния света тьме, а тьмы – свету. Все привычное тебе бы погибло. Но на защиту сущего встали серые боги, шестеро братьев, также перворожденные, не выбравшие свет или тьму, хранившие в себе отпечаток того и другого. Внимание! Получено обязательное задание. Выберите себе господина из двенадцати богов и принесите ему клятву в Храме Вечного Упокоения. Минутку, а как быть, если я атеист? Тоже мне свободу выбора. Вот вам двенадцать кандидатов, бери кого хочешь, но других нельзя. Просто парламентские выборы, не иначе. Ну, черт с ним, выбрать так выберем. А гулица значит, я сам прокатил. Зато еще целых одиннадцать осталось, живем. о о да я смотрю, ты носом клюешь, давай-ка спать. Золотой ты человек, Эдигар, даром что драман. Лесоруб проводил меня до маленькой комнатенки, огороженной лишь занавеской, и уложил на гигантскую кровать. Минуты не прошло, как я захрапел.